Урок 4. Цапля чахла. Или учимся говорить чисто. В этом задании я сама нуждалась в поддержке эксперта. Им стала Ника Симонова. Она не только прекрасный поэт, автор пьес и мюзиклов, которые с успехом идут на сценах ведущих театров, но еще и педагог по технике речи. Правильная дикция нужна оратору так же, как грамотная речь. Вы можете удачно шутить и говорить о важнейших для аудитории вещах, Но если при этом вы произносите слово вроде «звонит» и «ложит», к вам никто не будет относиться всерьёз. Так же и с дикцией. Слушатели могут первые пару минут пытаться разобрать невнятную речь оратора, а потом переключаться на свои мысли или гаджеты. Дикция, дыхание, звучание голоса — это очень важно. Чем ниже голос, тем его приятнее слушать. Это касается, кстати, и женщин, и мужчин. Говорить надо только на выдохе. Во время пауз набирать воздух через нос. Держать микрофон надо на 10 см ниже рта, на одном и том же расстоянии. И ни в коем случае не размахивать им, как флагом. Итак, вы готовы? Задание номер 4. Запишите на видео чистоговорку или скороговорку, любую, какая вам нравится. Или выберите мой вариант. Надо сказать 10 раз подряд без пауз. Король орел, король орел, король орел, король орел, король орел. Или пять раз подряд без пауз. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Запомнили? Но прежде чем делать задание, я предложил участникам посмотреть видеоурок от Ники Симоновой. Вы можете найти это на Ютьюбе по поисковому запросу «Ника Симонова учит технику речи в проекте «Гений общения» и далее постараться следовать ее советам. Попробуйте и вы, получается у вас или нет. Но ну, после этого уже слушайте, как выходили из положения участники нашей группы. Если честно, я даже не ожидала такого потока креатива. Многие усвоили правило «главное не сказать, главное запомниться» и подошли к выполнению домашней работы весьма творчески. Ведущая тренингов. С дикцией у меня не важно, поэтому иногда заменяю слова. Итак, специальный выпуск новостей. Слышали ли вы, что Карл у Клары украл кораллы? Знаете ли вы, что кукушка кукушонку купила капюшон? Мне кажется, что в капюшоне мы все смешны, но я решусь и произнесу хит наших скороговорок. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Алла. Звучит. Триллер про цаплю. Цапля чахла. Котики плачут, им не жалко цаплю. Цаплю наступает им на хвосты в соцсетях. Бухгалтер-художник. Пока стою в пробке, есть возможность сделать еще дубль. Записать любимую скороговорку детства. А любимая она была потому, что ее никто не знал. Однажды галок поп-пугая в кустах увидел попугая. И говорит тот попугай, Пугать ты, галок, поп, пугай. Но галок, поп, ты знай, пугая. Не смей пугать, ты попугая. А какие неизвестные скороговорки знаете вы? Ведущие ТВ-программ. Проверим свой голосовой аппарат. Матрос приехал в порт матрас. Матрос принес на борт матрас. В порту матрас, матрас матроса, Порвали в драке альбатросы. А из современных мне нравится. «Повадился дебил бодибилдингом заниматься». «Повадился дебил бодибилдингом заниматься». Руководитель хора. Сразу узнала гимнастику для губ, которую регулярно делаю перед распеванием со своим хором. А скороговорки мне хотелось бы произнести те, которые мы с ребятами проговариваем или даже пропеваем. Первая про быка. «Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа, была тупа». А вторая – от топота копыт пыль по полю летит. Компьютерщик, у меня сегодня философское настроение, поэтому с с философским уклоном. Мысль о смысле бессмысленности бессмысленно, ведь смысл бессмысленности в ее бессмысленности, а осмысление бессмысленности обесмысливает бессмысленность. Психотерапевт. Специально для вас придумала поговорку про психотерапию. Итак, психотерапевт психотерапировала психотерапировала, психотерапируемого, да не вы психотерапировала, прошла переподготовку по психотерапии и срочную супервизию и так от психотерапировала психотерапируемого без применения психофармакологических препаратов, что показало полное преимущество психотерапии перед психофармакологией. Вот. Разбор полетов. После этого задания я стала воспринимать нашу онлайн-учебу уже как подарок. Вот настолько удивили меня все участники группы. свои скороговорки прислали даже люди, которые до этого момента предпочитали оставаться в тени и наблюдать за нами. С одной стороны, я ожидала этого, чтобы произнести скороговорку, не нужно ничего придумывать. Просто берешь готовый текст, репетируешь и выкладываешь в группу. И некоторые люди, очень сильно переживавшие по поводу того, что их собственные рассказы какие-то не такие преодолели свой страх публичности и записали скороговорки. Это задание сняло с них ответственность за содержание, позволив отвечать только за дикцию. И с такой половинчатой ответственностью они уже готовы были справиться. Приятный эффект заключался в том, что, выложив свое видео и обнаружив, что ничего страшного не произошло, напротив, их прилюдно похвалили, некоторые участники, которые раньше лишь наблюдали, перешли в разряд активных. И это было здорово. «Поверьте мне, как учителю», — сказала я им. Впервые записав свое учебное видео и выложив его для просмотра, вы уже совершили важный поступок. Теперь вы можете посмотреть на себя глазами других людей, а без этого нельзя научиться грамотно общаться. Еще раз повторю свой главный тезис. Все люди без исключения любят общаться с теми, кто умеет поставить себя на место своих визави и заранее придумать, чем их порадовать, удивить, рассмешить. Тех, кто рядом. Не меньшим поводом для радости, как я уже говорила, стал креативный подход большинства участников. Многие не просто выполнили задание, а создали маленькую пьесу, преподнесли скороговорку как триллер, рассказали свою любимую скороговорку, привлекли сына, сообщили, что запись ведется в кабинете зоологии, создали поток новостей. Это очень правильный подход. Любое техническое задание можно сдобрить комментариями, и оно становится креативным и веселым. Искренность подкупает всех и всегда. Молодцы те, кто это сам почувствовал и сделал. Ну а теперь экспертное мнение нашей Ники Симоновой, моей ученицы, которая прослушала все скороговорки. Какова речь, таков и склад характера. Одни подошли к заданию с долей фантазии, юмора, с хорошим настроением, другие более формально. У многих здорово выходит зачитывать чистоговорки четко, чисто, задорно, а у некоторых баршень, свистят звуки «с» и «з». Некоторые по-прежнему ленятся произносить гласные, слабо открывают рот. Важное правило. Речь становится красивой и полнозвучной, когда при произнесении звука А мы открываем рот не меньше, чем на ширину двух пальцев. Когда О и У одного, то есть большого пальца. Совет, старайтесь говорить ярче, поначалу даже с чрезмерной артикуляцией, чтобы ваш речевой аппарат привык к активности. Регулярно занимайтесь техникой речи. Это может быть совсем не скучным занятием, а веселой игрой. Мимическая и словесная игра с детьми, внуками, учениками, мужьями. Из чистоговорок можно составить целую историю, поставить семейный спектакль. И не забывайте про гимнастику для артикуляционного аппарата. Упражнение для губ. Поперечно. То растягивайте губы в голливудской улыбке в 32 зуба, то потом быстро вытягивайте в узенький хоботок. Ну попробуйте прямо сейчас, когда меня слушаете. Широкая голливудская улыбка, широкая такая, чтобы прямо вот щёки больно стало. А потом так, как для поцелуя, вытягиваем вперед. Поначалу будет больно, а потом привыкнете, говорить станете явно чище. А затем хоботок, вот тот, который вытянутый поцелуйчик. Им можно ходить слева-справа, двигать слева-справа. Это тоже очень хорошее упражнение. Хорошее упражнение для языка лошадка. Помните, как цокали в детстве? Давайте повторим этот звук. Подцокайте языком. Очень полезно. Порычите, подцокайте. Очень полезно позебать Прямо вот большое-большое-большое-большое такое зевательное движение. Очень полезно Он тоже растягивать губы. Можно сделать упражнение вправо-влево, попеременно касаясь языком то правой щеки, то левой, причем с наружной стороны щек. растягивать свой язык. Еще одно упражнение «конфетка». Сложите язык так, чтобы его бока прикасались друг к другу и вытяните чуть вперед. В этом вам помогут губы. Поддерживайте язык в сложном состоянии. Нижнюю челюсть тоже надо тренировать. Самое простое упражнение — удивление. Опустите челюсть низко и быстро, как только возможно. Ап! Как будто что-то вас очень сильно удивило. Забавное упражнение — экскаватор. Нижней челюстью нужно словно копать песок, то выдвигая ее вперед, то убирая. Пробуйте прямо сейчас. Но после этого давайте перейдем к звукам. Лучше к тем, произносить которые трудно. Первый блок сложных сочетаний. КПТИ, КПТЭ, КПТА, КПТО, КПТУ, КПТЫ. Можно побыстрее. КПТИ, КПТ, КПТА, КПТО, КПТУ, КПТЫ. Второй блок сложных сочетаний. ГБДИ, ГБД, ГБДА, ГБДО, ГБДУ, ГБДЫ. Понимаете, да? Три таких согласных, сложных рядом, а потом одна гласная. И только на сладкой скороговорку, например, такую. Не тот товарищи, товарищу, товарищ, кто при товарищах, товарищу, товарищ, а тот товарищи, товарищу, товарищ, кто без товарищей, товарищу, товарищ. Добавлю от себя, что очень много хороших скороговорок в интернете, и что это прекрасное семейное занятие с детьми, и тем самым дети тоже будут приучаться говорить чисто уже самого детство — это очень важно. Чистая речь всегда звучит уже привлекательно, потому что, к сожалению, когда я на тренингах пытаюсь просто попросить людей повторить несколько раз король орел ни один с этим не справляется. У нас не работают ни щеки, ни губы, никакого фитнеса для речевого аппарата мы не делаем. Хотя на это может уходить всего 5 минут в день, например, во время душа или во время ведения машины, но говорить вы сразу станете по-другому. И в этой же главе предлагается факультатив, как снимать себя на видео. Я не планировала рассказывать об этом, но Алла Кичиджан передала мне общую просьбу участников. Сегодня все чаще, всем приходится записывать видео самостоятельно, важно знать, как сделать это правильно. Конечно, я не профессионал в плане операторского искусства, но я всю жизнь наблюдала за трудом кино- и телеоператоров. На телевидении оказалась в возрасте 8 лет. Работала на Горьевском телевидении, потом Нижегородском, и очень долго на Федеральном. Была собственным корреспондентом, ведущим прямых эфиров российского федерального телевидения, а потом создала свою школу телевизионную. Поэтому, конечно, телевидение — это то, что я очень хорошо знаю. Я всегда ценила работу телеоператоров со светом, с поиском правильного ракурса. Я точно знаю, что качество телевизионного сюжета больше зависит от картинки, чем от комментариев журналиста. Именно картинку мы разглядываем внимательно. И если в сюжете рассказывают о замечательном губернаторе, но он снят на фоне фикуса, а над его головой висят такие огромные зеленые эти вот рога из фикуса, никто не будет слушать этого губернатора. Моим другом и партнером во всех делах, в производстве фильмов, сюжетов для российского телевидения, в организации школы был оператор-волшебник Михаил Сладков. Мы с ним работали в паре около 30 лет. Вот уже несколько лет я не могу смириться с его внезапным уходом. И думаю, он одобрил бы мою небольшую инструкцию по съемке селфи-видео. Картинка действительно очень важна. Слушатели начинают видеть вас ровно с того момента, как вы нажимаете кнопку «вкл» на телефоне или камере. Причем вас не просто видят, вас сразу начинают разглядывать. Поэтому надо сделать так, чтобы картинка помогала вас слушать, а не мешала. Что это означает? Первое. Надо выбрать нужный ракурс. Зачастую люди держат камеру прямо перед лицом или даже чуть снизу. В результате зритель видит большой рот, маленькие глаза, искаженную форму лица. Ни грамма привлекательности. Чтобы ваше изображение на видео нравилось даже вам, это редкость, конечно, держите телефон на вытянутой руке и обязательно на уровне ваших глаз. А еще лучше попросите кого-то сделать видео, чтобы расстояние между вами и телефоном было побольше. Лицо перестанет занимать три четверти экрана, и вы будете выглядеть намного гармоничнее. Можно использовать селфи-палку, но следите, чтобы рука не дрожала. Надо закрепить палку на специальном держателе, штативе. Не случайно операторы постоянно его используют. Итак, первое — выбрать нужный ракурс на уровне глаз. Кстати, снимайте детей, надо садиться на коленки и снимать ребенка также на уровне глаз ребенка. Второе — определите источник света. Не снимайте себя, пожалуйста, против света. Ну, конечно, если вы не хотите сделать видео в стиле фильма ужасов. Потому что вы станете темными и страшными. Свет всегда должен попадать на лицо. Да, яркое солнце слепит. Но найдите лампу в доме и подсветите свое лицо. Вы увидите, насколько другими станут ваши глаза и волосы. Свет сверху дает тени. Это тоже плохо. Идеально свет оттуда, где камера, плюс контровая подсветка на волосы. И не надевайте темные очки, пожалуйста, даже если очень вам хочется. Люди общаются глазами. Видеть человека – это значит видеть его глаза. Итак, второе правило – определить источник света. Свет – это очень важно. Третье – продумайте фон. Пока вы говорите, зрители разглядывают интерьер вашей комнаты или офиса, людей или даже животных, которые случайно попадают в кадр и отвлекаются. Впрочем, это можно использовать. Если во время записи видео рядом с вами начал прогуливаться котенок, худшее, что можно придумать, его не замечать. Котенка видит зрители, значит, вам тоже надо его увидеть. Возьмите на руки, погладьте, пошутите. Кажется, мой хвостатый конкурент полностью завладел вашим вниманием. Это называется смотреть на картинку глазами зрителей. Ему надо учиться так же, как и умению слушать выступление ушами аудитории. Конечно, идеальный вариант, когда картинка помогает сюжету. Например, темнота в машине без ключа. Или закипсованная рука, которая появилась в конце рассказа про ролики. Если вы не знаете, как использовать картинку, выбирайте нейтральный фон, шторы у окна. Только не с цветами шторы, они отвлекают. Книжная полка. Старайтесь не стоять близко к стене. Для объемности изображений нужны пространство и воздух. Ну, в общем, даже если вы запомните только эти три правила. То есть выбрать правильный ракурс, определить источник света и продумать фон, вы уже станете снимать себя на видео гораздо лучше, чем делали это раньше.